Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 24. Рост. Читает Беа Зет. Эх, эмифриловый клиночек, джедайский. Эх ты моя прелесть. Сегодня выходной. На значительном расстоянии от города меж стволов редкого леса раздавался радостный голос. На днях Ален собрал в кучу 20 золотых наград за Мордогарша и еще пять со своих сбережений, и купил, наконец, саблю труд джедая. Алену все еще девять, так что клинок небольшой. Оружейник ему специально отрегулировал длину где-то между коротким мечом и большим кинжалом. Так что он даже сэкономил немного. Короткий мифриловый меч все тридцать монет стоил. Хм-хм-хм, броня все-таки слишком крепкая. Поцарапать можно, но проткнуть уже никак. Но с другой стороны, экзоскелет под броней режется за милу душу. Джедайскую саблю он, конечно, проверял на муравье. Но зато теперь магические камни можно собирать. С его сувенирным кинжаликом он даже камень вынуть был не в состоянии из этой вот консервной банки. В данный момент он как раз сидел на трехметровом муравье, перевернутом вверх пузом. Как всегда, здоровенный. Его уже несколько лет съедало одно сомнение. Впервые эта мысль, если не ошибается, пришла к нему еще в шесть лет. Альбахерон размером со все два метра. Будучи достаточно большим, чтобы гордо называться птеродактилем в перьях, был всего Дирангом, куда ниже, чем предполагал его размер. И после этого с ее сомнения всегда только усиливалось. Великий Боров высотой в 3 метра. Роды находился на них целых 10 лет и практически всегда был последним, кто добивал зверя то есть значительно поднял на этом уровень. Значительно, но не сверхмеры. И когда он приехал в Гранвиль, это сомнение стало еще сильнее. Гоблин оказался мускулистым. Зверь Деранга. Муравей в 3 метра ростом и вообще невосприимчивый к физическим атакам. Сиранг. Орг два с половиной метра. Серьезный враг с оружием, умениями и порой даже в доспехах. И, конечно же, Биранг, Мордагарш, который вселял ужас в целый город. Контракт на эту морту – 200 золотых. Как бы так сказать, я, конечно, не видел магических зверей до прихода в этот мир, но как-то они все время ощущаются сильнее, чем ожидаешь. Странное ощущение, которое сложно уложить в слова. А, блин, рассеялся геморройный. Мне ж сегодня кровь из носу проверить нужно эту штуку. Хорошо, что хоть заметил, когда Мордогарж за мной гонялся. Сегодня ему много чего нужно было проверить. Не только новый меч. Он специально выделил для этого весь день, чтобы можно было не сосредотачиваться на охоте. Аллен поднял лицо к небу. С его места было отчетливо видно, как призванные ястребы рассекают голубую гладь. До сих пор их обычными инструкциями было обнаружение добычи и попавших в беду людей. Но сегодня добавилась еще одна — Мордогарш. Он понятия не имел, куда Мордогарш ушел, когда он сбросил того у подножья гор. Атаковать его могут буквально в любой момент, пока он на охоте. Хотя, судя по тому, что он слышал, Мордогарш особо не нападает ни на деревни, ни на города. Обычно его на дорогах или где-то в поле обнаруживали, но не в населенных пунктах, так ему рассказывал Рейвен. Очень странный зверь, особенно учитывая его кровожадность. Когда он только услышал этот рассказ, в голову Алина пришла вполне конкретная картина — полевой босс. В играх такие боссы обычно вообще оторваны от мира, не имеют отношения ни к сюжету, ни к ивентам. Они просто бродят там, выискивая, кого бы вбить в землю своими ручищами. И если победить, то он просто появится опять. Внезапно появляется там, где есть только слабые монстры, и убивают игроков, которые еще не успели развиться. Вот такой вот это монстр, порожденный игривым нравом разработчиков. Ален еще раз взглянул на летающих в небе ястребов. — Хоуки, два, спуститесь. Один пусть улетит и вернется через пять минут. Две птицы спустились на землю. Одну из них Ален вернул в карту и взял в руки. Еще один летающий над головой ястреб взмахнул крыльями и пустился вдаль. Ален начал свой эксперимент. Хоук, смотри сюда. Перед ястребиными глазами и птицы Ален достал из хранилища пеньковый мешочек и показал Хоуку, что внутри ничего нет. Затем достал из хранилища фрукт морума и положил его в мешочек. Мешочек положил на землю, а рядом с ним выложил еще один Морума, копченое мясо и копченый картофель. «Итак, Хоук, знаешь, что в мешочке находится? Выбери клювом». И птица без запинки указала на фрукт Морума. «Отлично, так теперь Хоук призыв, что в мешочке только не гадать. Если не знаешь, не двигайся». И птица, которая не могла видеть, как Ален, положил в мешочек фрукт, ибо не было призвана, Точно так же без запинки указала на фрукт Морума. все-таки знаешь, да? Как он и ожидал. Тем временем ястреб, что улетал на пять минут, как раз вернулся. Спускайся. Из этих трех вещей, что в мешочке. Если не знаешь, покачай головой. И птица, что улетела вдаль, покачала головой. Она не знала. «Вот как, вот как, не знаешь, да? Тогда следующим у нас создание». Используя е камни из хранилища, он создал нового ястреба. Наложил усиление и снова сказал угадать, что в мешочке. И тот с легкостью выбрал Морума. Значит, все-таки заново созданные самоны знают, что вошло в мешочек. Далее поп по призыв. Он призвал в птицу, усилил ради интеллекта и снова сказал угадать. И в отличие от предыдущей птицы, это покачало головой. Она не знала. Хм, значит, все-таки не знаешь. Теперь, по крайней мере, я понимаю, что произошло на тех адских салках с Мордогаршем. Тогда у Алина не было времени на сон, зверь не переставал его преследовать ни на секунду, и поэтому он использовал ястребов, чтобы следить за позицией Мордогарша. Возможно, от того, что у зверюги тоже был немалый интеллект, но Мордогарш, в свою очередь, сам отслеживал Алина по его же самонам когда те возвращались к своему хозяину. Волк со своей садистской улыбкой во что бы то ни стало пытался найти Алина. Поэтому в итоге он решил не возвращать Ястреба, даже если тот обнаружит мордагарша. Он сказал ему атаковать, как только увидит Садюгу. И птица, конечно же, погибла. Но когда Алин создал новую и попросил ее подтвердить позицию Мордогарша... Та ринулась вперед без колебаний. Так что эти адские салки со вставкой в его жизнь принесли ему не только золотые монеты, но и новые открытия. Притом, очень важные открытия. Как вообще связана информационная сеть у его самонов? Он чувствовал, что обязан исследовать этот вопрос досконально. Итак, пора делать выводы из экспериментов. Он показал одному самону, что в мешочке фрукт. И условия, чтобы другие самоны тоже знали, что в мешочке были... Самоны, которые знали о фрукте, призванные из карты, недавно созданный. Самоны, которые не знали о фрукте, который не превращался в карту, и недавно созданная F-птица. Вот как. Предварительное заключение. Вся информация, полученная с будет синхронно обновляться при создании из общей базы данных. Каждый тип самонов имеет свою собственную базу данных. Без «правила 50 метров» это было бы вообще идеально. Правило 50 метров. Призыв и превращение обратно в карты может быть осуществлен только в пределах 50 метров. Инструкции самонам можно отдавать только в пределах 50 метров. Ален смотрел в спокойно ожидающий его инструкции глаза ястреба. Ваша база всегда растет, да? А значит, и вы всегда растете. Каждый день, находясь рядом с призывателем, вы все равно накапливаете информацию и продолжаете расти. У самонов есть эго, и их знания всегда растут. И пока жив призыватель, эти существа даже в смерти будут только развиваться».